Прежде чем забрежжил рассвет, началось прощание. «Бывай, Рейнмар!» — пожал руку Рейновану Урбан Горн. «Я исчезаю, и без того слишком многие здесь видели меня, а при моей профессии это дело небезопасное, а я намереваюсь продолжать ею заниматься». «Вроцлавский епископ уже знает о тебе», — предупредил Рейнован. Наверняка знают также чёрные наездники, орущие от сумус. Значит, надо будет затаиться и переждать среди доброжелательных людей. Вначале я поеду в Глогук, а потом в Польшу. В Польше небезопасно. Я говорил, что мы подслушивали в Дембовце. Епископ, сбегнев Олесницкий, Польша прервал горн. не только о лесницкий. Более того, Польша лишь в очень малой степени о лесницкий, ласкаш и эльгот. Польша, дорогой мой, это это другие. Европу парень вскоре изменится, и в основном именно из-за Польши. Ну, бывай, парень. Мы ещё встретимся наверняка. Ты, насколько я тебя знаю, вернёшься в Селезию, и я туда вернусь. У меня ещё там есть несколько недовершённых дел. Как знать, может, довершим вместе, если повезёт. Но чтобы такое случилось, послушай, пожалуйста, совет Рейнмар из Белявы. Не вызывай больше демонов. Не надо. Не буду. Совет второй. Если ты всерьёз думаешь о нашем будущем сотрудничестве, то научись, как следует работать мечом, кинжалом, тарбалетом. Научусь. Бувай, Егор. Бувайте, Панич, подошёл Тибальт Раба. И мне пора. Надо работать на общее дело. Береги себя. Постараюсь. Хотя Рейнован по сути дела был готов встать на сторону Гуситов с оружием в руках, ему это не было дано. Амброш категорически потребовал, чтобы они с Шарлеем во время штурма Бардо находились при нём и его штабе. Рейнарон и Шарлей, за которыми неотрывно следил эскорт, следовали этому приказу, в то время как гуситская армия, невзирая на падающий снег, переправилась через Нису и в броссовом порядке встала перед городом. С северной стороны в небо уже вздымались дымы. В ходе диверсионной операции конники Бразды и Храстицкого успели подпалить мельницы и пригородные домишки. Бардо был готов к обороне. На стенах кишмяки шельи вооружённые развивали штандарты, не умолкал крик. Громко били колокола обеих церквей, чешского костёла и немецкой кирхи. А перед стенами в чёрных кругах пепелищ стояли девять закопчённых столбов. Ветер нёс кислый смрад горелого. Гуси и ты пояснил один из сельских доносителей, несколько дюжин которых уже сопровождали армию Амброжа. Гуситы, схваченные чехи, бегарды и один еврей для устрашения. Как только они, благородные господин, вывели, что вы идёте, то всех выволокли из ямы, и спалили еретикам, значит, «Простите, вам на устрашение и презрение!» Амбрыш кивнул головой, но не сказал ни слова. Лицо у него окаменело. Гуситы быстро и четко заняли позиции. Пехота установила и подперла паван же загородей, приготовилась также и артиллерия. Со стен сыпались крики и ругань, время от времени грохотали выстрелы, порой летели болты. Каркали и носились по небу вспылашившие вороны, юркали растерявшиеся галки. Амброш поднялся на телегу. "Праведные христиане", закричал он. "Правоверные чехи!" Армия умолкла. Амброш переждал, пока не наступит полная тишина. "Я узрел!" рявкнул он, указывая на обуглевшиеся столбы пепелища костров, "под алтарём души убиенных за слово Божие и за свидетельство, кое имели". И голосом громким так они воскликнули: «Доколешь, владыка святой и праведный, не будешь ты судить и наказывать за кровь нашу тех, что обретаются на земле!» Узрел я ангела, стоящего в солнечных лучах, и призвал он голосом громовым всех птиц, летящих в середину и небо, «Пойдите, соберитесь на великий пир божий, дабы съесть трупы королей». Трупы вождей и трупы владык, трупы лошадей и тех, кто на них восседал. И увидел я чудище. Со стен донёсся гул, полетели ругательства и проклятия. Амброш поднял руку. Вот птицы Божьи над нами указывающие дорогу. А вон там, перед вами, чудище вот вавилон насытившийся кровью мучеников вот пресловутое гнездовище греха и зла укрытие слуг антихриста на них взывал кто-то из толпы воинов смерть «Ибо вот наступает, — рычал Амбраш, — день палящий, а кипечь, а все гордецы и кривдонесущие станут соломой, и спалит их наступающий день так, что не оставит ни корня, ни ветви. «Жечь их! Смерть! Бей, убивай! Гыр на них!» Чешский клич — призывающий к атаке. Амброш вздел руки, толпа тут же утихла. Ждёт вас дело Божие, воскликнул он. Дело, к которому приступить надо бность чистым сердцем. Помолившись на коленях верные христиане, помолимся. Армия со звоном и скрежетом повалилась на колене за стеной из щитов и заградий. Отче наш, начал громко Амброш: Еж сына небесный, будь просветщено твое имя, сущий на небесах, да светится имя твое. Пшит векрало всти, гудело в один голос коленопреклонённое войско. Стансет вовулы, яко в небе так и на земли. «Да приидет царствие твое!» Гудела в один голос колено преклоненная войско. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе!» Амбраш рук не сложил и головы не опустил. Он глядел на стены Бардо, и глаза его горели ненавистью. Зубы ощерены, на губах пена. «И прости нам!» — кричал он. «И прости нам!» — кричал он. Долги наши, как и мы прощаем. Кто-то из стоящих на коленях в первом ряду, вместо того, чтобы отпускать грехи, выпалил в сторону стен и спещали. Со стен ответили. Зубцы затянул дым, пули и болты за свистели и градом забарабанили по щитам. «И не введи!» Рык гусито вздымался по надгулам выстрелов. «В искушение!» «Алвы свобудь нас от злого, но избавь нас от лукавого!» «Аминь!» — возопил Амбраш. «Аминь!» «А теперь вперед, верные чехи!» «Впшед, божцы-боевницы!» «Вперед!» Божье войско! Смерть прислужникам Антихриста! Бей попистов! Гыр на них! Бей, убивай! Дикий крик. Вой. Рёв, вздымающий волосы дыбом. Бардо умирал. Умирал под колокольный звон своих церквей. Колокольный гул Барду Еще несколько минут назад Громогласно, надменно призывавший к оружию Стал отчаянным, как крик о помощи И, наконец, превратился в лихорадочный Хаотичный, рваный стон умирающего И, как умирающий затихал Давился смертью, догорал Наконец, он был виноват Умолк. Заглох. И почти в тот же момент обе колокольне затянулись дымом, почернели на фоне пламени, пламени рвущегося в небо, я бы сказал, уносящего ввысь душу города, города, который умер. А город Бардо умер. Бушующий пожар был уже всего лишь погребальным костром, а крики убиваемых эпитафией. Вскоре из города потянулась вереница беглецов, женщин, детей и тех, кому гуситы позволили выйти. За беглецами внимательно наблюдали сельские информаторы. То и дело кого-нибудь узнавали. Их тут же вытаскивали и к рамсали. На глазах Урейновона крестьянка в японче указала гуситом на молодого мужчину. Его выволокли, а когда сорвали капюшон, то модно подстриженные волосы выдали в нём рыцаря. Крестьянка сказала что-то амброжу и глушечки. Глушечка отдал короткий приказ. Поднялись и опустились цепы. Рыцарь рухнул на землю, лежащего закололи вилами и судлицами. Крестьянка сняла капюшон, открыв толстую светлую косу и ушла, прихрамывая. Прихрамывая настолько характерно, что Рейнван смог определить врождённый вывих бедра. На прощание она послала ему многозначительный взгляд. Она узнала его. Из бардовы носили добычу, из пепла пожары и клубов дыма выходили толпы, нагруженных различным добром чехов. Добычу загружали на телеги, гнали коров и лошадей. На самом конце колонны из горящего города вышел Самсон Медок. Он был чёрен от сажи, кое-где подгорел. У него не было ни бровей, ни ресниц. Он нёс в руке котёнка. Взерошенное чёрно-белое созданье с огромными дикими и испуганными глазами котёнок лихорадочно цеплялся когтями за рукава Самсона и то и дело беззвучно раскрывал рот. Лицо Амброжа было словно высечено из камня. Рейнард и Шарльей молчали. Самсон подошёл, остановился. Вчера вечером Я мечтал о спасении мира, проговорил он очень мягко и тепло. Сегодня утром о спасении человечества. Ну что ж, приходится соизмерять силы с намерениями и спасать то, что можно.